Глава 10. Знакомство с планетой. Я огляделся, но никого не увидел. Только мягкий, теплый свет окружал меня. Он уже не был таким яростным и острым, как в первые мгновения моего присутствия. Свет мягко согревал меня своим теплом, дарил спокойствие и уют. «Простите, кто вы?» Мой голос хоть и не дрожал, но я чувствовал себя так, будто без спроса взял все шампуни из душевой комнаты дочери Ума и унес их с собой. Передо мной пронесся золотистый вихрь света и оставил после себя прекрасную девушку. Ее легкое платье переливалось всеми цветами, а на ногах были странного вида сапожки, переплетенные ремешками. «Ах, как же долго я не общалась с разумными!» Нежным голоском воскликнула девушка и рассмеялась звонким и мелодичным смехом. Я в изумлении смотрел на нее, и ни одна мысль не могла оформиться в моей голове. «Какая я невнимательная!» — с улыбкой сказала она. «Давай знакомиться, малыш. Первоначально меня назвали Карима, хотя живущие разумные и предпочитают называть меня Солия. Чтобы тебе было понятнее, я и есть душа этой планеты». Впрочем, и вся планета тоже я. Тебя зовут Малой. Могу я получить разрешение, чтобы посмотреть на тебя изнутри, малыш? — Как это изнутри? — опешил я. — Вы что, хотите меня вскрыть и изучать? — Фу, ну зачем мне кого-то вскрывать? Нет, я хочу ментально заглянуть в твою родовую память и смогу многое узнать о тебе. — Ну, тогда, наверное, можно, — с сомнением протянул я. «Смотрите, мне не жалко». Карима, она же Соля, на несколько секунд всмотрелась в меня своими прекрасными изумрудными глазами. Потом ее идеальный лоб пересекли морщины, и она озадаченно произнесла. «Даже так?» Она немного помолчала, видимо, что-то обдумывая, и вскоре снова заговорила со мной. «Очень-очень интересно», — произнесла девушка. Сейчас, малой, я все тебе объясню. В тебе проснулась кровь твоих далеких предков. Этому поспособствовали следующие обстоятельства. Во-первых, именно на тебе некие условно-разумные проводили генетические опыты с использованием, как вы его называете, карита 67 Во-вторых... Эксперименты, проведенные профессорами Куимом и Агалом над твоим мозгом, ментальной и астральной оболочками, воздействовали на заблокированную цепочку ДНК. С тех пор я пыталась пробиться к тебе и достучаться до твоего разума, но получилось это только сейчас. Ты пока еще слаб. Я буду помогать тебе развивать твой внутренний дар, и ты станешь достойным своих великих предков. «Прости, Карима». «Ты несколько раз упоминала моих предков. Я могу узнать, кто они?» «Да, конечно, мой маленький волшебник», — лучезарно улыбнувшись, ответила мне девушка. «Твои предки были из расы Сеятелей и называли их Арконами. Знаю ты и помни об этом в своих дальнейших перерождениях. Они же и создали меня в дар другой, уже давно забытой расе». Это было более 7 миллионов циклов моего обращения вокруг местной звезды. Так что, мой мальчик, я создание разума твоих далеких родителей. Но куда пропали эти разумные, что жили раньше на планете? Задал я вопрос, так беспокоящий меня после рассказа мастера Лира. К моему великому сожалению, их подло уничтожили, и это были пси-вампиры из цивилизации Приксов. Случилась эта трагедия менее полумиллиона моих лет назад. Остатки проживающей у меня расы окончательно деградировали, а потом ко мне пришел ваш народ. Как в тебе оказалась кровь моих создателей? До сих пор для меня это остается загадкой. Я был просто ошарашен. Разве возможно представить, что со мной будет разговаривать целая планета? Да и сам я, оказывается, принадлежу к расе сеятелей. «С ума сойти!» «Скажи, Карима, а мы можем везде с тобой общаться?» «Не сразу, и у меня есть определенные ограничения. Мы будем вести беседы исключительно в этом веере вселенных», ответила мне планета. «На данном этапе твоего саморазвития это возможно исключительно во время твоих медитаций. Позднее, когда ты значительно увеличишь свои силы, мы сможем общаться, когда тебе будет удобно». Она что так шутит? Это веера в Вселенных является ограничением. Да мой мозг даже представить себе не может уровня могущества тех, кто установил такие ограничения. Объясни, пожалуйста, обратился я к ней. Про корит 67. Ты говорила, что это мы его так называем. Что такое корит 67 на самом деле? Ох, малой, вздохнула девушка. У нас всего лишь первая встреча, а ты задаешь такие серьезные вопросы. Ну что же, я попытаюсь ответить тебе». Карима опустилась в плетеное кресло, взявшееся неоткуда, отпила весело пузырящиеся жидкости из внезапно возникнувшего бокала и только потом вернулась к серьезному вопросу. «Твои невообразимо далекие предки-аркуны достигли всего, о чем только могли мечтать». Для них не осталось больше тайн в галактиках. Ученые, воители, они хотели стремиться к новому, но ничего нового не было. Им просто стало скучно жить. И тогда они приняли решение перейти из псифизических тел в форму энергополя. Они ушли из нашего мультивеера Вселенных. Где они теперь, я не знаю. Возможно, они создают себе новую реальность а, возможно, изменяют законы природы и влияют не только на время и пространство, но и на само мироздание. Так вот, во время перехода арконов в энергетическую форму часть энергии переноса преобразуется в физическую форму. И именно эту физическую энергоструктуру вы назвали коритом 67. Для вас она выглядит как кристаллы, их еще можно обнаружить в этой Вселенной. Вот такой Корит 67 помог тебе достучаться до меня, малой. — Понятно, — задумался я. Потом все же решился спросить. — Скажи, пожалуйста, что еще мне нужно узнать на данный момент? — Очень важно для тебя усвоить следующее. Время для разумного изменяется не так, как для обычных разумных. Когда ты находишься в медитации и общаешься со мной, то время в твоем реальном мире замирает. Мы можем общаться хоть вечно, и ты вернешься к той же временной отметке. Однако нельзя забывать о том, что ничего во Вселенной не дается безвозмездно. Приобретая одно, ты теряешь в другом. За нашу беседу сейчас ты расплачиваешься своей пси-энергией. Возместить ее тебе помогут твои кристаллы. Пользуйся ими. Они будут большим подспорьем для тебя на начальном этапе освоения дара. «Вот теперь мне понятно, почему исчезают кристаллы», — ответил я. «Как же я могу развить мое средоточие и увеличить пси -силу? «Малой, твой центр силы пока еще не велик. Он не более твоего кулачка. Чтобы увеличить его и развить до размеров твоего физического тела, необходимо учиться, совершенствоваться и тренироваться. Все у тебя будет хорошо. Не расстраивайся». Не забывай, что у тебя есть доступ ко мне, и я всегда тебе помогу. К сожалению, время нашего общения ограничено твоей силой. Подойди ко мне, я сделаю тебе небольшой подарок». Я с некоторой опаской подошел к Кариме и остановился возле нее. Девушка приложила ладошку к моей груди. Мое средоточие засверкало, как звезда. Я ощутил небывалый прилив сил, у меня даже закружилась голова. «Все, малыш, возвращайся в реальный мир. Тебе пора отдыхать. Была рада познакомиться с тобой и прикоснуться к божественной частичке моих создателей. А теперь иди. Я всегда буду с радостью ждать наших встреч». Закрутился вихрь ярко-зеленого света, и девушка исчезла. Я продолжал смотреть на то место, где она стояла, но уже через миг оказался в своем теле у себя в комнате. Я очень долго не мог заснуть. В голове было столько мыслей, что они мешали друг другу. Справиться со своими впечатлениями никак не получалось. Лучше будет отложить размышления на утро. После этого я успокоился и уснул. «Он что, еще спит?» — выдернул меня из сонных грез чей-то возглас. «Давай, Ума, буди его. Нам еще весь день по подземельям ползать». Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной великана и стоящего рядом с ним мастера Лира. «Доброе утро!» Мой голос прозвучал хрипло и тускло. «А я уже не сплю». «Да мы видим, как ты не спишь», — проворчал старый мастер. «Мы тебя чуть ли не час внизу ожидаем, а ты тут пузыри пускаешь». «Все, я поднимаюсь, через несколько минут я спущусь вниз», — заявил я. «Подождите еще немного». Умы ухмыльнулся, взял мастера под локоть и потащил его со словами. «Лир, пойдем. Нечего малышу мешать. Никуда ваши железяки не денутся». Пришлось быстро умыться, одеться и бегом отправиться в бар. Я пригляделся к механику. Что-то вид у него растрепанный, да и круги под глазами. «Мастер Лир, а вы вчера еще долго тут сидели?» Невинно поинтересовался я и начал спешно поглощать завтрак. Лир переглянулся с владельцем бара, тот пожал плечами и вновь ухмыльнулся. Ну, ты понимаешь, малой, вчера мы немного посидели тут с господином Ума, пока он не ушел отдыхать. Я уж начал собираться домой, но встретил моих старых знакомых. Мы с ними, значит, еще немного посидели, пробормотал смущенно мастер. Не смотри на меня так. Неожиданно заговорил мастер ума: Я малому ничего не говорил. Он сам по твоему бодрому виду догадался, как вы немного посидели. Да они тут до утра сидели. Когда я пришел утром в зал, они посапывали все за одним столом. Хорошо, мой барман их прекрасно знает и не стал будить. Вот они тут и дрыхли. А теперь он про работу вспомнил и свои железяки никому не нужные. Мастер посмотрел с укором на нашего главу поселения, как будто он предал его, а ведь он так на него рассчитывал. «Пошли, малой!» — заявил мастер. «Я хоть и старый, но работать после такой ночки могу, наверное». Мы вышли во двор. Флаер мастера находился на том же месте, где мы оставили его вчера. Внутри нас дожидался орал. «Ну как дожидался? Он спал». «Вот, еще один работничек на мою голову!» — проворчал Лир. «О, звезды! С кем работать приходится?» Мастер, несмотря на бурную ночь, довольно уверенно вел свой транспорт по утренним улочкам поселка. Уже около мастерских Лир растолкал сонного орала и бодро его отчитал. «Орал, ты совесть совсем потерял? Мы его тут катаем по всему поселку, а он спит и не почешется». «Давай иду за нашей аппаратурой, и мы продолжим проверять остальные технические тоннели». Орал, явно не ожидавший такой экстремальной побудки, буркнул. «Я сейчас». И умчался за нашим оборудованием. В этот день он побил все местные рекорды по сбору и доставке в глайдер всего необходимого, и только потом запрыгнул в машину и решил с нами поздороваться. «Доброе утро, мастер Лир. Привет, малой». «Давайте скорее выезжать, нас ждет работа». Мастер недоверчиво и с подозрением посмотрел на своего помощника, но в этот раз, видимо, решил промолчать и тронулся в путь. Ведь нас ждала работа. Мы быстро прибыли на техническую станцию. Сегодня я пытался найти встроенное в здание оружие, но, увы, мои попытки не увенчались успехом. Видимо, все было надежно спрятано. Вот будет сюрпризом для незваных гостей. В центральном зале станции мастер остановился у в контроля и неожиданно для меня заявил. «Малой, работа сегодня совершенно несложная. Да и Орелла все там прекрасно знает. Поэтому я буду дежурить тут. А вы, друзья мои, пробегитесь быстренько по тоннелям, зафиксируйте показатели в контрольных точках и проведите плановую диагностику. Вот и все. Я же возьму на себя самую ответственную работу. «Буду руководить и контролировать. Идите уже». Старый мастер уже откровенно зевал. «Делать нечего. Мы с Аралом подхватили аппаратуру и на грузовом лифте опустились на минус третий этаж». «Малой», — обратился ко мне мой временный руководитель, «тебе ведь нужно всему учиться и набираться практического опыта. Давай спускайся по этой хоршевой лестнице и пробегись по тоннелям, а я тебя здесь подожду, хорошо?» «Конечно, орал. Я пробегусь по тоннелям и все посмотрю и зафиксирую, а ты будешь здесь контролировать». «Да, кругом одни большие начальники. Мне же не страшно. Чего там бояться? Там пусто, наверное». Я вздохнул, взвалил на себя оборудование и, продолжая злиться на руководителей, начал эпический спуск вниз. И вот я внизу. «Интересно, что там делают мои начальники?» Наверное, они друг друга контролируют. Ну и пусть. А я пойду по южному проходу. Я шел по коридору, и меня сопровождал только шум собственных шагов. Было скучно. Все замеры диагностическим прибором соответствовали норме. Утечки энергии отсутствовали. Единственное, что пришлось сделать, так это поменять парочку предохранителей, вышедших из строя. Я вернулся обратно, заполнил диагностическую карту технического участка и с чистой совестью отправился в следующий проход. В нем было много технологических ниш, заполненных датчиками контроля потребления энергии и большое количество сенсоров слежения. Видимо, контроль за этим местом велся постоянно. Тут тоже было все в порядке. Только несколько осветительных приборов перегорели от времени. Осталось совсем немного. «Зайду еще в один коридор, и все. Можно будет возвращаться обратно». Я двигался вперед, автоматически выполняя необходимые замеры, и в какой-то момент осознал, что я в коридоре не один. Пришлось остановиться и осмотреться вокруг. Я никого не заметил, однако ощущение, что за мной наблюдают, не проходило. Время у меня еще было, и я решил погрузиться в медитативный транс. «Вдруг получится определить источник беспокойства?» Так я и сделал. Уселся прямо на пол, скрестил ноги и начал выравнивать дыхание. Вспыхнул мягкий свет, и я услышал знакомый голос. «Здравствуй, малой. Вижу, ты освоил мой подарок». «Привет, Карима!» — поздоровался я, разглядывая девушку. Сегодня она была в белоснежном платье с длинными боковыми разрезами на ногах обуты бежевые сапожки на коротком каблуке, а на запястьях рук выделялись красивые браслеты с драгоценными камнями. «Ну что, всю меня рассмотрел?» С хитринкой спросила она и звонко рассмеялась. «Я так долго ни с кем не общалась и не показывала свои наряды, а у меня их несколько сот тысяч. Тебе ведь нравятся наряды, малыш?» «Платье как платье», — буркнул я недовольно. Вот еще наряды разглядывать. «Карима, что это за подарок такой ты мне вручила? Я так и не разобрался, что это». «А ты разве ничего не почувствовала в момент моего прикосновения?» Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась Карима. «Мне показалось, что ты понял. Я видел, что мой центр энергии уплотнился и засверкал сильнее. Он ни на миллиметр не увеличился. Значит, сил у меня не прибавилось. Что же должно было измениться? «Хорошо, я постараюсь пояснить», — заявила красавица. «Действительно, я никак не могу влиять на увеличение твоих псионических сил. Зато я умею структурировать и уплотнять твое средоточие. Да, ты не стал сильнее. Однако теперь любые псионические упражнения будут даваться тебе значительно легче. Цени это». «Ясненько», — задумчиво пробормотал я. Как же мне тогда увеличивать свой внутренний пси-запас? А то по моим наблюдениям он не развивается. Малыш, неужели ты думаешь, что стремительное увеличение твоих внутренних сил пойдет тебе на пользу? Запомни, не каждую задачу можно решить силой. Тебе необходимо развиваться. Позже я покажу тебе эффективный способ хождения между твоими мирами. Но сейчас ты должен учиться и тренироваться по методике, предложенной профессорами. «Кстати, весьма неплохо у них получается развивать твое средоточие. Возможно, когда-нибудь с твоей помощью я познакомлюсь с этими достойными учеными. Пока обо мне молчок. Договорились?» «Да я и не собирался никому говорить. Ты сама подумай, ну кто же мне поверит, что я разговариваю с целой планетой?» Ухмыльнулся я, довольный своими гениальными доводами. «Сколько же мне необходимо рассказать тебе, мальчик? Надеюсь, мы будем чаще с тобой встречаться. Как я уже говорила, позже мы сможем общаться без вхождения в транс, но для этого тебе надо будет развиваться. А сейчас, к сожалению, твоя энергия заканчивается, и нам пора прощаться. Будь осторожен, малой, ибо ты истинный аркон. Помни это всегда. Снова пролетел светящийся шлейф. Теперь он состоял из золотисто-голубых звездочек, и Карима исчезла. Несколько мгновений, и я снова оказался в своем физическом теле. Я ощутил пустоту и острое чувство одиночества, как будто меня лишили частички моего истинного «я». Странное это чувство, ведь у меня ничего не отнимали, но сознание подсказывало обратное. Все, пора вставать. Я проверил по коммуникатору, что мне еще необходимо доделать в этом тоннеле, и побрел вперед. Задание никто не отменял, и начальники ждут. Что ж, сейчас попробую найти причины ослабления сигнала при передаче на этом участке. Потом проведу диагностику передающего энергию оборудования и заменю парочку предохранительных реле. Всего полчаса, и работа будет сделана. Я справился со всеми задачами, на всякий случай сверился со всеми пунктами заданий технической карты. Все, теперь можно возвращаться к своим руководителям. Кто бы сомневался, что мои старшие товарищи полностью погружены в работу. Орал и мастер Лер бессовестно дрыхли, каждый на своем рабочем месте. Мне пришлось громко топать и кашлять в кулак перед каждым из них. Я доложил об успешном выполнении задания и издал в качестве подтверждения свою техническую карту. «Посмотри, орал!» — бодренько заявил старый мастер и потер рукой свою лысину. Перед нами практически состоявшийся техник. Не каждый разумный сможет в столь краткие сроки научиться выполнять весь перечень технических работ, да еще заполнять при этом техническую карту. Молодец, малой. Сегодня я доложу мастеру Рибусу, что твоя практика в энергоцентре успешно пройдена. Орал не поддержал энтузиазм мастера и равнодушно подтвердил. «Угу, он у нас молодец». «А теперь-то мы можем вернуться на базу? А то спать охота!» Мастер Лер подозрительно покосился на нас, но все же осторожно заметил. «Да-да, что-то мы устали. Надо бы отдохнуть. Все, выдвигаемся в мастерскую, сдаем оборудование и отдыхать». Я молча подхватил оборудование, которое я таскал с собой весь день, и побрел к глайдеру. Не знаю, как другие, а я точно сегодня устал. Так что сейчас ужинать и спать. К медитации вернусь завтра. Так я и сделал.